Свидание второе. Глава шестая. Ангелина. Джинсы скинни с высокой посадкой, рубашка в клетку, утеплённая толстовка. Мало ли в каких условиях мне предстоит сегодня оказаться, а так хотя бы не замёрзну. И кроссовки. На случай, если придётся уходить быстро и подворотнями. Главное, чтобы не по рельсам. Волосы убраны в высокий тугой хвост. а макияж неброский, в стиле нют. Сумки-зеркальце, бальзам для губ и... Мой незаменимый спутник, фонарь-электрошокер. К незабываемому вечернему рандеву на вокзале готова, хотя стопроцентной уверенности нет. «Слушай, а можно с тобой?» — рассмеялась Крис, выйдя в коридор и оперевшись плечом о косяк двери. «Я тихо в уголочке посижу». «И поржу!» — захохотала ещё громче. «Прекрати!» — шикнула на неё. «Может, там Мача ещё завидовать будешь?» Съязвила я, хотя лукавила, потому что видела фото князя на сайте знакомств. И могу смело утверждать, что от знатного рода там только ник. Мача с дачи!» — протянула подруга. «Завидовать не буду в любом случае!» «У нас с тобой вкусы не совпадают», — показала мне язык. «Вот взять хотя бы твоего льва». «Он не мой», — фыркнула я, не успев вовремя остановить себя. «А что так?» — серьезно спросила Крис. Но тут же добавила и грива. «Прошла любовь, у льва грива поредела, и выпали усы?» Издевательски пропела она, но, заметив мое предостерегающее выражение лица, осеклась. «Извини, перегнула». Опустила глаза в пол. «Поговорим, когда вернусь», — строго бросила я и переступила порог квартиры. «Если вернусь», — тихо вздохнула, закрывая за собой дверь. Шустро преодолела лестничный пролет, задумавшись при этом, а не перейти ли мне вообще с каблуков на спортивную обувь. Стараться выглядеть красиво мне не для кого, а так хотя бы комфортно буду себя чувствовать. Хмыкнула себе под нос и, выйдя из подъезда, направилась к станции метро. Такси отныне было для меня непозволительной роскошью. После ужина с Яшей моё финансовое положение несколько пошатнулось. Хотя о чём это я? Честнее будет сказать, что копеечная стипендия не выдержала моих свиданий, и позорно сбежала, звякнув на прощание. Проблема могла бы решиться за секунду, стоило мне обратиться за деньгами к родителям, но стремилась к независимости, получи и распишись. От последнего слова невольно вздрогнула, вспомнила Льва, маму и мои жалкие попытки избежать этой самой росписи, только в ЗАГСе, а заодно и ссылки в Канаду. Из-за маминого приступа продолжить разговор так и не получилось. После приезда скорой и укола ей стало лучше, и я даже порывалась расставить все точки в нашем конфликте. Но папа не позволил мне этого сделать. Мягко намекнув, что я и так уже постаралась на славу, он выпроводил меня из моей же комнаты, где в силу обстоятельств отдыхала мама. Схватив на ходу вещи и сумку, я быстро переоделась у Георгия и, решив не портить дальше родителям настроение, тихо выскользнула из дома. Путь в квартиру на автобусе и метро вышел долгим и изнурительным. Я чувствовала себя маринованным помидором, который напоследок ещё и растоптали, выдавив кровавую мякоть. Но вместо желанного отдыха мне пришлось собираться на очередное свидание. поэтому сейчас я была крайне недовольной и уставшей. Надеюсь, князь не попадёт под мою горячую руку. Нужно совладать с собой и идти навстречу, как на работу, потому что так и есть. Всю дорогу до метро я чувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Крепко сжимала в руках фонарь, который достала якобы с целью подсветить себе дорогу, Но на самом деле держала палец на кнопке активирующей электрошокер в случае необходимости. То и дело оборачивалась, но никого не могла заметить. Может, паранойя? Не желая проверять своё шестое чувство, ускорила шаг. Благо кроссовки позволяли, и чуть ли не бегом достигла спасительного входа в метро, но и там не смогла выдохнуть с облегчением. На душе было неспокойно. и это состояние только усилилось, когда я увидела ту самую кавьярню, то есть кофейню, где меня должен был ждать князь. Это оказался невзрачный покосившийся ларёк, который притаился на пустом перроне и, словно мрачный пират, пристально смотрел на окружающее пространство светящимся глазом окошком. Рядом, прямо под открытым небом, стояли высокие маленькие столики, без стульев, словно в какой-то пивной. Захотелось развернуться и уйти, и она огнём, эта статья. Но, вспомнив путь, проделанный, чтобы добраться сюда, я обречённо хмыкнула и направилась к ларьку. На перроне было малолюдно, а фонари тускло горели через один, толком ничего не освещая, что настораживало ещё больше. Смотрелась сквозь вечерние сумерки в пару одиноких фигур, стоящих возле столиков, и попыталась отыскать взглядом князя. Но, кажется, он сам нашёл меня. Тёмный силуэт с распростёртыми объятиями неторопливо направился ко мне. Отшатнулась и сделала пару шагов назад, ударившись боком об угол столешницы, и сдавленно всхлипнула. Когда князь, а это действительно оказался он, вышел на освещенный участок, я наконец-то выдохнула. Мужчина широко улыбался и нес два пластиковых стаканчика кофе. Именно поэтому он так неестественно растопырил руки, а не для того, чтобы схватить меня. Чуть не рассмеялась на нервах, но вовремя сдержалась, вдруг кавалер поймет неправильно. Успокоившись, внимательнее рассмотрела князя. «Не так страшен чёрт», как говорится. Вполне добродушное, даже простоватое лицо продолговатой вытянутой формы, с глубоко посаженными глазами, чересчур густыми бровями и тонкими, потрескавшимися от ветра губами. Обычный мужчина, а Яна придумывала себе не весть что. Князь аккуратно обогнул меня и приблизился к столику, о край которого я только что ударилась. «Доброго здоровьячка!» Нараспев протянул он, быстро поставил стаканчики, из которых исходил пар, и тут же подул на свои пальцы. «Я не... не люблю кофе», — хотела сказать я, но передумала, вместо этого лишь слабо качнув головой. «Ты же ангел!» Похватился князь, произнося мой ник с непривычным для слуха гэканьем. «Не ошибся? А то сподобалось сильно. Жалко, если не ты», — подмигнул по-доброму. «Безусловно, я никогда не выставляла личные фото на сайт знакомств, поэтому мужчины впервые видели меня уже при встрече». «Да, всё верно, меня зовут Лина», — кивнула я. «А тебя?» «Василь». отозвался князь, развеивая последние крупицы былого величия. «Почему ты выбрал для нашей встречи именно это?» Я долго подбирала подходящее слово «безобразие», «убожество» или просто «забегаловка». Но, сглотнув, выдавила. «Кафе». Мы расположились друг напротив друга. Из-за отсутствия стульев нам обоим приходилось стоять. Ноги гудели. а все тело ломило после тяжелого дня. Оперлась руками о край стола, но тут же убрала, потому что тот покачнулся. «О чем бы не? Я часто тут каву пью, смачно и дешево», бесхитростно выдал Вася. «Студент?» предположила я, вспомнив о своей вынужденной экономии. «Протюю тут», качнул головой в сторону железнодорожных касс. «Диспетчер?» Не подумав, бросила я, хотя с его-то дикцией. «Ох, гордо вскинул подбородок Вася. Бегло оценила его взглядом. Невысокий, худой, но при этом крепкого телосложения. «Да, наверное, на роль охранника сойдёт». «А ты тутошняя?» — неожиданно выдал он. «Что, прости?» — закашлялась я. «Ну, из этого места или приехала?» «Ах, я!» — импульсивно потянулась к стаканчику, но тут же отдёрнула руку. «Родилась здесь, да!» Лицо Васи прояснилось, а улыбка стала ещё шире. «Живёшь с родителями или хата своя?» — продолжил допрос. «С родителями», — аккуратно ответила с подозрением, глядя на собеседника. «Ну, а у родителей дом великий?» — не унимался Вася. и его прямолинейность начинала нервировать. «Сколько вас там живёт?» «Нет, у нас квартира», — солгала намеренно, «и мы живём семером. расширила свою ложь, посчитав ещё и Петровых. «Хм, это не есть добре», — почесал подбородок. «Почему?» — прищурилась я и побарабанила пальцами по столешнице. «Вот замуж пойдёшь, где жить будем?» Рвано выпалил Вася, а я вздрогнула, от этого его «будем». «Не думала об этом», — невозмутимо пожала плечами. «Вот девчата!» — с налётом недовольства хмыкнул он. «Привыкли, что за вас вечно хлопцы думать должны?» «Нет, мне казалось, что о будущем должны заботиться оба», — отчеканила я, раздражаясь всё сильнее. Но хоть прописка есть, и то неплохо». Задумчиво буркнул Вася. «Знаешь, уже поздно, мне пора». Решив, что с меня хватит, развернулась, чтобы уйти. Мужчина ринулся следом, но, подумав, вернулся к столику и прихватил мой нетронутый кофе. По пути влил его в себя. Хорошо, хоть тот успел немного остыть, иначе жадность Васи сыграла бы с ним злую шутку. Через пару секунд мужчина поравнялся со мной и со словами «Я проведу» зашагал рядом. Князь пытался завести разговор, заново расположить меня к себе. Но, во-первых, для статьи информации и впечатлений было достаточно, а во-вторых, его явные намерения по поводу жилья и прописки перечеркнули даже моё дружеское отношение. Намеревалась сказать навязчивому кавалеру пару ласковых, Но он сам вдруг замедлился. «О, я на хвилинку! Срочно в клозет!» Радостно заявил он, когда мы оказались у входа в зал ожидания. «Тебе надо?» «Нет, спасибо!» Опешив, ляпнула я, удивляясь такой простоте Васе. Пользуясь тем, что он, наконец, оставил меня, ускорила шаг. Торопливо преодолев бетонные ступеньки, оказалась на широкой асфальтированной площадке. которая служила чем-то вроде парковки. Укутавшись в толстовку, чтобы укрыться от внезапно разгулявшегося ветра, пошла по направлению к метро, заранее предвкушая дальнюю дорогу. «Ангелина Аркадьевна?» Вдруг окликнул меня кто-то, заставив вздрогнуть. «Такси прибыло!» Я с недоумением уставилась на Седовласова мужчину, который стоял возле машины характерного жёлтого цвета, с шашечками на крыше. «Я не вызывала», — отрезала я, собираясь продолжить путь. «Заказ оплачен», — сообщил таксист и тут же назвал адрес. «Точный адрес нашей скриз-квартиры». Признаться, это настораживало и пугало. «Кем оплачен?» — прищурилась подозрительно. «Не знаю. Вызов поступил через интернет-приложение», — развел руками таксист, кажется, начиная нервничать. «Указали имя, адрес, куда доставить и даже ваше описание. Ошибки быть не может». «Описание?» Ахнула я, а таксист поспешно закивал и открыл пассажирскую дверь, намекая, чтобы я не задерживала его. Поразмыслила пару секунд, что за меценат вызвал и оплатил мне такси. Ведь об этой встрече никто не знал. «Разве что...» «Точно!» «Это Крис решила меня подстраховать. Обязательно верну ей деньги в следующем месяце». Краем глаза заметила в темноте силуэт Васи, который топтался на лестнице, видимо, высматривая меня. И это стало катализатором принятия решения. Вздохнув, поспешно скрылась в салоне такси. «Стоило нашему автомобилю мягко тронуться с места», как откуда-то со стороны обочины донёсся грозный рёв двигателя, и через секунду мимо нас на полной скорости пронёсся мотоцикл. Резко петляя, он мгновенно скрылся в темноте, взвизгнув на повороте, словно призрачный гонщик за его рулём куда-то торопился, или был слишком зол.